Ирвин Коп. Это может случиться с каждым. Мисс Милдред Смит, художница-декораторша и в то же время сыщик-любитель на службе у дяди Сэма, успела вскочить в вагон, когда поезд уже отходил от станции. Вагон был переполнен, и мисс Смит с неудовольствием пожала плечами. Придется некоторое время постоять быть может кто нибудь выйдет на следующие остановке поезд был местный и останавливался часто будь на той ее воле она не поехала бы с этим поездом но мюллиникс из тайной полиции ее неофициальный шеф оторвал ее от работы по декорированию загородной виллы одного миллионера в добсферии и отправил в трой где в интересах дела желательно было присутствие женщины а в особенности такой женщины как мисс милдред смит вот почему она бросила свою работу и не теряя времени отправилась в путь в другом конце вагона одно место было как будто свободно подойдя ближе мисс смит увидела что на одной из скамей спиной к паровозу сидят мужчина и женщина а визави у окна Молодая девушка, очевидная их спутница. Рядом с ней на мягком сиденье лежал чемодан. «Скажите, пожалуйста, это место свободное?» — осведомилась мисс Смит. «Вагон переполнен, вот почему мне приходится вас потревожить». Мужчина поворчал что-то в ответ, привстал, положил чемодан на сетку, а затем снова уселся и поджал ноги, чтобы дать ей пройти. Простите, сказал он через секунду. Если вы ничего не имеете против, я бы хотел поменяться с вами местами. Мисс Смит удивленно подняла брови. У меня голова начинает кружиться, когда я сижу спиной к паровозу, ответила она. Но если вы на этом настаиваете, я могу пересесть. Ведь я в сущности вторглась в ваше отделение. О нет, мисс, пожалуйста, не беспокойтесь. — поспешил он отказаться от своей просьбы. Это не имеет никакого значения. Мисс Смит раскрыла книгу, которую взяла с собой, и начала читать. Она чувствовала, что мужчины и женщины, сидящие напротив, внимательно к ней приглядываются. Но девушка у окна смотрела в сторону и только слегка подвинулась, когда мисс Смит уселась рядом. Видимо, она нисколько не интересовалась своей соседкой. Перелистывая книгу, мисс Смит поглядывала на тех двоих, что сидели визави, и пробовала определить по внешним признакам, кто они такие. Мужчина мог быть, по ее мнению, управляющим фермой или главным садовником. У него были густые усы, красное лицо и толстые широкие руки. Женщина, сидевшая рядом с ним, производила впечатление экономки или швии. О своей соседке мисс Смит могла лишь сказать одно. Она была молода. Так молода, что женщина, сидевшая визави, годилась ей в матери. В то же время было совершенно ясно, что молодая девушка не дочь этой экономки. Чем-то отличалась она от своих спутников. Мисс Смит обратила внимание на ее костюм. Широкий синий плащ окутывал ее с головы до ног, скрывая линии фигуры. Высокий воротник накидки был поднят и доходил чуть ли не до бровей. Но мисс Смит, искоса поглядывая на свою соседку, все-таки имела возможность убедиться, что волосы у нее каштановые, а профиль нежный и тонкий. Спустя некоторое время. Мужчина шепнул что-то на ухо своей пожилой спутнице, а так кивнула головой. Пробормотав какое-то извинение, он пролез мимо мисс Смит и пошел в отделение для курящих. Пожилая женщина начала зевать. Видимо, от спертого воздуха ее клонило в сон. Глаза у нее слепались, но она мужественно боролась с дремутой. — Простите, пожалуйста. Послышался под самым ухом мисс Смит тихий музыкальный голос. Мисс Смит повернула голову к говорившей и впервые имела возможность посмотреть в лицо своей соседки. Это было бледное измученное личико с прекрасными карими глазами. Таких печальных глаз мисс Смит никогда еще не приходилось видеть. Огонек, загоравшийся в них, указывал на решительный, мужественный характер девушки. Казалось, ее постигло большое горе, но она переносила его терпеливо и стойко. — Простите, — повторила девушка, — не будете ли вы так добры, не принесете ли мне стакан воды, если это вас не затруднит. Мне так хочется пить, а я не могу сама пойти за водой. Думаю, что она... Девушка бросила взгляд на женщину, сидевшую визави. Не согласится пойти и оставить меня здесь одну? Охотно сказала мисс Смит. Меня это нисколько не затруднит. Что такое? Женщина сразу проснулась, когда мисс Смит поднялась со своего места. Пожалуйста, не беспокойтесь. Вашей спутнице захотелось пить, я ей принесу воды. — Благодарю вас, мисс, — отозвалась женщина. Когда мисс Смит вернулась, женщина к великому ее изумлению взяла у нее из рук стакан и поднесла к губам девушки. Охваченная жалостью, мисс Смит поняла, что бедняжка не владеет руками. Напившись, девушка откинулась на спинку дивана, отвернулась к окну и устало опустила голову а женщина снова задремала мисс смит задавала себе вопрос какая болезнь сделала из девушки калеку не детский или паралич но она отказалась от этого предположения так как девушка несмотря на усталый измученный вид казалась здоровой и крепкой и, очевидно она была жертвой несчастного случая Если этот вывод правилен, становится понятным, почему она, сидя в душном вагоне, кутается в широкий синий плащ. Плащ служит для того, чтобы не выставлять на показ больные руки. Вот единственно возможное объяснение. Заинтересованная мисс Смит не могла отвести взгляд от своей соседки. Держа перед собой раскрытую книгу, Она испытующе смотрела на закутанную в плащ фигуру. Девушка сидела, прижавшись плечом к оконной раме. Одна пола плаща была откинута. Можно было разглядеть какой-то кожаный бандаж, охватывающий талию и поддерживающий у локтей руки. Вдруг мисс Смит вздрогнула и отвела взгляд. Девушка смотрела на нее в упор. «Вы догадались, в чем тут делом? Спросила она чуть слышно и грустно улыбнулась. «Простите меня, пожалуйста», — смущенно отозвалась мисс Смит, «и, поверьте, не пустое любопытство побудило меня посмотреть». «Я понимаю», — мягко сказала девушка. «Вам было жаль меня? И в сущности мне все равно, видели вы или нет». «Но я почти ничего не видела. Я только мельком взглянула. И теперь я боюсь, что стесняю вас. Мы сидим так близко. Быть может, я причиняю вам боль, касаясь вашей руки». «Руки у меня не болят», — по-прежнему грустно улыбаясь, сказала девушка. «У меня ничего не болит». «Не болит? Но в таком случае почему?» Она не договорила. Должно быть, они это сделали для того, чтобы я не могла причинить кому-нибудь вред. Я. я... Ничего не понимаю. Не понимаете? Приподнимите полуплоща. Осторожно, так, чтобы никто ничего не заметил. Почему-то мне хочется, чтобы вы знали. Добавила она, видя, что мисс Смит колеблется. Но ведь для вас я первая встречная. Я не хочу быть назойливой, я, пожалуйста, посмотрите. Вы не будете ломать себе голову, если сейчас узнаете всю правду. Одной рукой мисс Смит приподняла край плаща, и то, что она увидела, глубоко ее потрясло. Запястья обеих рук были охвачены широкими кожаными ремнями, несколько напоминающими те рукавники, какие носят мастеровые. Эти своеобразные манжеты, застегнутые сверху, прикреплялись к поясу, стягивающему талию девушки. Таким образом, руки ее были притянуты к туловищу. Она могла свободно двигать пальцами, касавшимися широкого пояса, который, очевидно, застегивался сзади. Бедняжка! Чуть слышно вырвалась у мисс Смит. Она поспешила запахнуть плащ, чтобы скрыть эти безобразные наручники. «Что такое вы сделали? За что они с вами так обращаются?» В голосе ее слышалось негодование. «В сущности, я ничего не сделала. Должно быть, они боятся того, что я могла бы сделать, будь мои руки свободны. Но куда вы едете?» Куда эти люди вас везут? Вы не преступница. Я знаю, что вы не преступница. Не может этого быть. Меня везут в лечебницу для душевнобольных». Она произнесла эти слова с какой-то безнадежной покорностью. Казалось, ей чуждо было возмущение и даже жалость к самой себе. «Не верю ни одному слову. С жаром воскликнула мисс Смит и тотчас же умолкла, заметив, что ее возглас разбудил пожилую женщину. Та выпрямилась и, прищурив глаза, смотрела на нее враждебно и подозрительно. Мисс Смит встала. Маленькая, решительная, энергичная женщина. — Я сейчас вернусь, — сказала она, обращаясь к молодой девушке. — Я должна разузнать все подробности. В проходе она встретила кондуктора и остановила его. «В отделении для курящих находится человек, с которым я должна немедленно переговорить. Пожалуйста, разыщите его и скажите...» «Впрочем, нет, не нужно. Вон он идет». Она двинулась ему навстречу и задержала его в конце вагона. «Мне нужно с вами поговорить», начала она. «В таком случае поторопитесь», — отозвался он потому что через пять минут поезд остановится на той станции, куда я еду. Что вы хотели мне сказать? Я заинтересовалась этой молодой девушкой, вашей спутницей. Сначала я думала, что у нее повреждены руки, но потом случайно узнала правду. Я с ней заговорила, и она рассказала мне кое-что о себе. Я должна знать подробности, как ее зовут. Маргарет Финселлинг Где она живет? В деревне Плизендел в этом штате. Кто ее родные? У нее есть мать, а больше я ничего не знаю. Куда вы ее везете? В санаторий доктора Шортера в Пикскилле. Во главе учреждения стоит доктор Клемент Шортер, специалист по нервным болезням. Это не государственная, а частная лечебница. Да. — Вероятно, вы служите у этого доктора Шортера. — Да. — Какую должность вы занимаете? — Служу смотрителем, помогаю ходить за больными. Теперь разрешите мне, мисс, вернуться к пациентке. Незачем вам меня задерживать. — Одну минуту! — мисс Смит вынула из-за обшлага маленький золотой значок и показала его своему собеседнику. Тот посмотрел и мгновенно изменил тон. «А, понимаю. Тайный агент. К вашим услугам, мисс. Что вы еще желаете знать? Только я попрошу вас поторопиться, потому что времени осталось мало. Расскажите мне вкратце все, что знаете об этом ребенке». «Не так уж много я знаю. Вчера по суду она была признана буйно помешанной, а мать не захотела отослать ее в государственную лечебницу и поместила в первоклассный санаторий» где за ней будет прекрасный уход. Вот я и везу ее туда, я и сиделка. Не верю. Чему вы не верите? Не верю, что она сумасшедшая, да еще и буйная. Ведь я с ней только что разговаривал. Правда, мы обменялись всего несколькими словами, но она рассуждает вполне разумно. Вы имели возможность наблюдать ее. Не кажется ли вам, что тут что-то неладно? Он покачал головой. «Ошибаетесь, мисс. Все сделано по правилам. Нельзя ни с того ни с сего засадить человека в заведении доктора Шортера. Шортер на риск не пойдет». Но она производит впечатление вполне нормального человека. «Мне приходилось видеть сумасшедших и...» «Простите, мисс, а многих ли вы видели на своем веку?» «В сущности, видел я немногих, но...» Вот в том-то и дело, мисс. Ну, а я на них насмотрелся. Когда имеешь дело с этими буйными, заранее ничего нельзя сказать. Эту особу я впервые увидел сегодня утром, и до сих пор у меня с ней не было хлопот. Но меня предостерегали. Достаточно было послушать, что говорит ее собственная мать. Симпатичная леди. Она так была расстроена, словно в лечебницу увозили не дочь, а ее самое. А известно ли вам, какие показания дала мать? Она заявила под присягой, что дочь не один, а несколько раз пыталась ее убить. Кончилось тем, что несчастная женщина стала опасаться за свою жизнь. Я по опыту знаю, мисс, что такие тихонькие, смирные на вид больные на самом деле очень опасны. Вот я и решила обезопасить себя и всех окружающих, связав ей руки. Таким образом, она не может повредить ни себе, ни другим и никакого неудобства от этого не испытывает. Прошу прощения, мисс Поезд, замедлил ход. Мы подъезжаем к Пиксхиллу. Если вы все еще сомневаетесь в том, что она помешана, просмотрите судебный отчет в уайт Вы убедитесь, что все было сделано по закону». Мисс Смит, несколько успокоенная его объяснением, Подошла к окну. Когда поезд остановился, странная компания вышла из вагона. Впереди с тяжелым чемоданом шагал смотритель. За ним шла девушка, с ног до головы, закутанная в синий плащ. В шествие замыкала сиделка, нагруженная свертками. Мисс Смит видела, как они усаживались в автомобиль. Шофер распахнул дверцу, а девушка приостановилась и оглянулась через плечо словно бросая последний взгляд на мир. Ее спутница подметила это движение и, видимо, истолковала его как попытку оказать сопротивление. Она резко схватила ее за плечо, плащ соскользнул, и перед глазами мисс Смит предстала стройная фигура девушки со связанными руками. Должно быть, больная увидела мисс Смит, высунувшуюся из окна, потому что губы ее сложились в жалкую улыбку, и она кивнула головой, словно хотела проститься и поблагодарить за участие. А у мисс Смит, заметившая эту улыбку, созрело твердое решение. Покончив со своими делами втрое, она остановилась на обратном пути в Олбани и зашла к губернатору. На него она сразу произвела благоприятное впечатление, и по ее просьбе он поручил окружному прокурору Уэдчестеру Коунти расследовать дело Маргарет Винселвинг. О результатах расследования губернатор уведомил мисс Смит письмом. Вот его содержание. «Миссис Дженнет Винселлинг. Вдова полковника. Женщина культурная и образованная». После смерти мужа она переехала в деревню Плизендейл, где у нее был собственный дом, и прожила там восемь лет. Средства у нее ограниченные, прислуги она не держала и жила с дочерью Маргарет, единственным ее ребенком. В последнее время дочь изучала прикладные искусства и готовилась к профессии художницы-декораторши. А-а-а! «Теперь понятно, почему я сразу почувствовала к ней симпатию», — воскликнула мисс Смит и снова погрузилась в чтение. Наследствие выяснилось, что в школе мисс Свинцолвинг пользовалась любовью своих подруг и учителей, была несколько вспыльчива, но ни в детстве, ни в юности не проявляла никаких признаков душевной болезни. Месяц назад мать, страшно расстроенная, навестила судью Кенневена, председателя суда в плени и потребовала производства экспертизы с целью установить сумасшествие дочери. По словам миссис винсолвинг девушка, которая всегда была преданной и любящей дочерью, за последнее время пять раз покушалась на ее жизнь. Сначала она всыпала яд в пищу, а затем четыре раза пыталась задушить ее ночью в постели. Желая обезопасить себя, мать требовала производства экспертизы, но щадя своего ребенка, просила по возможности избежать огласки. Согласно закону, судья назначил экспертами двух опытных врачей: Эрнеста Мальта из Уинкора и Джеймса Макклора из Плизенделла. Девушку привели на консультацию и объяснили ей что по закону она имеет право требовать, чтобы этот вопрос разбирался в суде. Она отказалась и не пожелала отвечать на предлагаемые ей вопросы. Ее упорное молчание врачи признали характерным для душевной болезни. По их мнению, ее заболевание было неизлечимо. Судья немедленно подписал приказ о заключении ее в лечебницу для душевнобольных. Мать, не желая отправлять дочь в казенную лечебницу, поместила ее в санаторий доктора Шортера, пользующегося безупречной репутацией. «По вашей просьбе я запросил санаторий. Мне сообщили, что мисс Винсолвинг все время находится под наблюдением. Она спокойна и послушна, а легкие приступы меланхолии можно объяснить тем, что ее удручает пребывание в лечебнице». Впрочем, врач считает это спокойствие временным. Девушка не имеет никаких средств. Благодаря своей пенсии мать может содержать ее в санатории. Поскольку мне известно, никаких скандальных историй в жизни матери и дочери не было. А также не может быть и речи о какой-нибудь тайной любовной интриге. Вот те данные, какие мне удалось получить. Если у вас имеются какие-нибудь вопросы, я к вашим услугам имею честь, и так далее, и так далее. Мисс Смит отложила письмо в сторону. Больше нечего было делать, но воспоминание о маленькой беспомощной фигурке на станции Пикскилл преследовало ее во сне и наяву. Наконец у нее созрел план, и она решила приступить к выполнению его. В тот день она долго разговаривала по телефону, а затем на автомобиле поехала в деревню Плизендейл. Миновав два квартала главной улицы, она остановилась перед домом, где на двери висела табличка «Доктор Джеймс МакГлор». На звонок вышла служанка, провела ее в приемную и попросила подождать. Ждать ей пришлось недолго. Вскоре в дверях показался невысокий, плотный, пожилой человек с простоватым, тупым, но открытым и честным лицом. Он тотчас же заговорил, но тон его нельзя было назвать особенно любезным. — Горничная, мне сказала, что ваша фамилия Смит. Час назад торней по телефону известил меня о вашем приезде. Чем могу служить? Быть может, Аттерней сообщил вам о том, что я интересуюсь делом Маргарет Винселлинг. Я хотел зайти также к вашему коллеге, доктору Мальту из Уинкора, но мне сказали, что он уехал. Одну минуту, — перебил доктор. Должно быть, вы близкая родственница этой молодой особы. Нет, я ее видела только один раз, в тот день, когда ее перевозили в санаторий. Я сразу почувствовала к ней симпатию. Вот почему я решила обратиться к вам. Пожалуйста, не считайте меня дилетанткой, занимающейся благотворительностью. Я женщина, трудящаяся, сама зарабатываю себе на жизнь, плачу подоходный налог, и всегда ватирую на выборах. Я отнюдь не бездельница, сующий нос в чужие дела. Случайно встретил я этого несчастного ребенка, и... Доктор иронически поднял брови. Ребенок двадцати четырех лет? Ребенок по сравнению со мной или с вами? Повторяю, я встретил ее случайно, беспомощную, одинокую, с этими ужасными кожаными наручниками. Простите, вы хотите сказать, что лица, сопровождавшие ее, плохо с ней обращались? Нет, ее спутники были по-своему ласковы с ней, но она была так спокойна, так пассивна. Значит, по-вашему, не следует стеснять свободу буйных помешанных? Вот в том-то и дело, доктор. Уверены ли вы, что она помешана? Пожалуйста, не истолкуйте моих слов неправильно. Я глубоко убеждена, что все было сделано по закону. Я немало не сомневаюсь в том, что вы опытный, знающий врач, но ни вы, ни ваш коллега не являетесь специалистами по душевным болезням. Я разговаривал с этой девушкой. Правда, я обменялась с ней всего несколькими словами, но на меня она произвела впечатление человека вполне нормального. Поведение мисс Винсолвинг свидетельствует о том, что она небезопасна для окружающих. Этого достаточно, чтобы признать ее душевно больной. Атторный сообщил мне, что ничего ненормального не было в ее поведении, когда вы ее освидетельствовали. А известно ли вам, что она категорически отказалась отвечать на самые простые вопросы, какие задавали ей мой коллега и я? — Доктор, — воскликнула мисс Смит, делая попытку развеселить своего собеседника. — Неужели молчаливую женщину вы считаете ненормальной? Правда, таковые встречаются редко, но это еще ничего не доказывает. Но ворчливый старик даже не улыбнулся это к делу не относится. Достаточно знать показания матери. Неужели можно руководствоваться рассказом матери, никем не засвидетельствованным? Разве этого недостаточно? Сердито возразил он. Какие могли быть мотивы у матери? Поглядели бы вы на убитую горем женщину. Подумайте только, дочь без всякого повода внезапно восстает против матери и пытается ее убить. Согласитесь, что она или преступница, или сумасшедшая. Я думаю, вам известно, что девушка имела право обратиться в суд. Этим правом она не воспользовалась. Но в состоянии ли человек, быть может, ненормальный, судить о том, какую линию поведения следует ему избрать? Не должны ли уполномоченные на то лица охранять его интересы, чтобы устранить возможность страшной ошибки? Или несправедливости? Видимо, вы готовились ко встрече со мной, насмешливо перебил доктор, и прочитали немало книг на эту тему. Вы правы. Я прошла достаточно, чтобы прийти в ужас. Я и не подозревала, что у нас существуют такие законы. Я узнала об одном случае, происшедшем с человеком состоятельным. Газеты называют его архимиллионером. Вероятно, вы об этом слыхали. В комиссии установили, что он ненормален. Он уехал в другой штат, где наш закон бессилен. Там на суде признали, что он вполне здоров и может вести свои дела. Через несколько лет он вернулся в Нью-Йорк и обратился в высшую судебную инстанцию, где его окончательно признали нормальным. Но в течение нескольких лет он был изгнанником, и носил на себе клеймо сумасшедшего. Как это не чудовищно, но такой случай имел место. Это может повториться сегодня или завтра и... Простите, что прерываю ваш поток красноречия, язвительно заметил доктор. Я не намерен обсуждать законы нашей страны. Для меня они достаточно хороши. У вас, очевидно, много свободного времени, а я человек занятой. Меня ждут пациенты. Мисс Смит встала. — Простите, — сказала она, — я не хотела вам мешать. У меня была слабая надежда помочь бедной девушке. Я чувствую, что не должна бросать это дело. — А почему бы вам не обратиться к матери? Быть может, ей удастся убедить вас в том, что вы идете по ложному следу. — Благодарю вас за совет, — воскликнула мисс Смит, удивляясь, как эта мысль до сих пор не приходила ей в голову. Я им немедленно воспользуюсь. Распрощавшись с доктором, она пошла разыскивать дом вдовы Винселвинг. После недолгих поисков она остановилась перед маленьким жалким коттеджем. Ставни во всех окнах были закрыты, а на воротах висело объявление «Продается или сдается в аренду». Не зная, что предпринять, Мисс Смит окликнул человека, работавшего в цветнике перед соседним коттеджем. «Вы хотите видеть мисс Винселвинг? отозвался тот. «Третьего дня она неожиданно уехала, неизвестно куда. Быть может, вы узнаете ее адрес на почте?» Мисс Смит ничего не оставалось делать, как идти на почту. Деревенский почтмейстер, которому она показала свой золотой значок, немедленно вручил ей адрес, номер дома и название улицы в Нью-Йорке, и при этом добавил «Уезжая, мисс Винцовинг сказала мне, куда пересылать ей письма, но просила никому не давать ее адреса». Получив нужные сведения, мисс Смит решила в тот же день повидаться с вдовой. В сущности она не знала, о чем будет с ней говорить и какие вопросы ей задаст, но таинственный отъезд этой женщины привел ее в недоумение. Однако свидание в тот день не состоялось. На обратном пути автомобиль мисс Смит столкнулся с новенькой машиной некоего мистера Гёбеля, крупного мануфактуриста, но неумелого шофера. В результате мисс Смит с вывихнутой кистью очутилась в приемной врача, а затем была доставлена домой. На следующее утро ее шеф Мюллингс, только что вернувшийся из Вашингтона, куда уезжал по делам, позвонил ей по телефону, прося разрешения явиться с визитом. Мисс Смит ответила ему, что в данный момент не может его принять, так как лежит с холодными компрессами на руке, но у нее есть к нему просьба. Сообщив по телефону адрес, она добавила, «Поезжайте туда немедленно и разыщите миссис Дженет в вдову. Должно быть, она живет в меблированных комнатах. Не обязательно видите ее лично. Узнайте только, сколько времени думает она там прожить. О результатах протелефонируйте мне». Когда мы увидимся, я вам сообщу все подробности. Через час раздался звонок телефона. Мисс Смит взяла трубку. Алло? Да, это я, мисс Смит. Ну как? Ах, значит, я угадала. Это меблированные комнаты. И вы ее там застали? Нет? Так где же она? Что? В лечебнице Бельвью. «Я так и знала, я так и знала!» «Нет, нет, не обращайте на меня внимания. Пожалуйста, продолжайте». «Так, отлично. А теперь слушайте. Садитесь в такси и заезжайте за мной. Я вас буду ждать на улице». «Что?» «Доктор запретил?» «Вздор, это простой вывих». «Да, дело очень серьезное. Приезжайте немедленно». Когда четверть часа спустя? Сбитый с толку Мюллиникс подъехал к дому, где жила мисс Смит. Она уже ждала у подъезда и немедленно вскочила в такси. «Лечебница Бельвю», — сказала она шоферу. Усевшись, мисс Смит тотчас же повернулась к Мюллиниксу и решительно потребовала подробного рассказа. «В сущности, об этом можно рассказать в двух словах», — начал он. «Я поехал по данному вами адресу». Оказалось, что там находятся меблированные комнаты, которые содержит некая миссис Шихен. Никакого труда не стоило получить нужные вам сведения. За час до того, как я туда приехал, маленькое происшествие всполошило всех обитателей дома, и все постояльцы, проживающие в меблированных комнатах, поспешили поделиться со мной впечатлениями. Три дня назад миссис винсолвинг наняла здесь комнату миссис шихин припоминает что она уже жила у нее лет десять или двенадцать тому назад тогда она приезжала с мужем полковником винсолвингом и дочерью лет десяти на этот раз она явилась одна с ручным багажом миссис шихин обратила внимание на ее измученный усталый вид сегодня утром она пришла к миссис шихин и попросила у нее защиты и покровительства говоря, что опасается за свою жизнь. Вполне понятно, что миссис Шихин пожелала узнать, в чем тут дело, и миссис Винцолвинг рассказала следующую историю. Она открыла, что против нее составлен заговор, во главе которого стоит, кто бы вы думали, никто иной, как бывший кайзер, который бежал из Голландии и явился сюда, чтобы убить миссис Винцолвинг. Он ей мстит за то, что ее покойный муж якобы изобрел какой-то ядовитый газ, способствовавший поражению кайзера. Миссис Винцолвим покинула свой родной город или деревню, надеясь скрыться в Нью-Йорке. У миссис Шихен она считала себя в безопасности, но, оказывается, заговорщики ее выследили. Она только что обнаружила, что горничная, которая принесла ей завтрак, Состоит на службе у кайзера И, следуя его инструкциям, всыпала яд в пищу Можете себе представить удивление миссис Шихи. Горничная ее, Финка, живет у нее уже пять лет Конечно, миссис Шихин поняла, чем страдает ее новая квартиранка Она успокоила миссис Винсолвинг Убедила ее вернуться в номер А затем вызвала дежурного полисмена Через час больная в карете скорой помощи была отправлена в психиатрическую лечебницу Бельвю. Вот все, что мне удалось разузнать. По правде сказать, я не понимаю, почему вы так интересуетесь этой несчастной. Ведь помочь ей вы не можете. Я ее не знаю, никогда ее не видела. Позднее вам все объясню, а теперь скажите мне, наводили ли вы справки в лечебнице? Я заехал к своему другу, доктору Стилю, заведующему психиатрическим отделением, и уведомил его, что вы хотите повидаться с этой женщиной. Он мне сообщил, что она страдает манией преследования. Обычно эта болезнь развивается постепенно. Подозрения больного падают то на одного, то на другого из окружающих его людей, которые будто бы участвуют в заговоре, возглавляемом какой-нибудь влиятельной особой занимающий высокий пост. Часто больной обвиняет людей совершенно безобидных, своих родственников или близких друзей. — Скажите, не было ли еще каких-нибудь упоминаний о дочери миссис Винсолвинг? — перебила миссис Смит. — Ах, да, я что-то припоминаю, — ответил Мюллиникс. — Миссис Шихен сообщила мне, что миссис Винсолвинг упоминала о своей дочери. По ее словам, дочь пять или шесть недель тому назад пыталась ее убить. И миссис Винг подумала было, что она сошла с ума. Но теперь ей все понятно. Дочь служит орудием в руках Кайзера. — Но объясните мне, почему девушка оставляет свою несчастную мать без присмотра? — Она бессильно чем-либо помочь, — ответила мисс Смит. Пять недель тому назад, по просьбе матери, девушку поместили в лечебницу для душевнобольных. Боже мой! Как это могло случиться? Очень просто. При существующих законах мрачно отозвалась мисс Смит. Знаете ли, я передумала и не поеду с вами в Бельвию. Пожалуйста, скажите шоферу, чтобы он отвез меня на вокзал. Быть может, я попаду на какой-нибудь поезд а вы поезжайте в лечебницу и разузнайте все подробности. Часов в восемь вечера я вам позвоню по телефону из Пикскилла или из Олбани. Проводите меня на вокзал. Дорогой я вам расскажу всю историю». Неделю спустя две посетительницы вошли в кабинет губернатора Олбани. Одна из них была маленькая изящная женщина лет тридцати, другая — стройная, хорошенькая девушка с большими карими глазами и каштановыми волосами. — Губернатор, — сказала мисс Смит, — позвольте вам представить самую мужественную девушку Соединенных Штатов, мисс Маргарет Винсолвинг. Он крепко пожал ей руку. — Мисс Винсолвинг, я должен просить у вас прощения за то великое зло какое вам неумышленно причинил. Но, дитя мое, мне бы хотелось выяснить кое-какие обстоятельства. Скажите, почему вы молчали, когда на вас возвели столь чудовищное обвинение?» Раньше, чем ответить, девушка вопросительно посмотрела на свою спутницу. «Объясните ему», — посоветовал мисс Смит. «Когда мать обвинила меня в покушении на ее жизнь», — начала мисс Свинсолвинг, Я поняла, что несчастная заболела душевной болезнью. Но кроме меня никто ничего не подозревал, потому, быть может, что во всем остальном она была вполне нормальна. И тогда я решила молчать. Я рассуждала так. Если меня увезут от нее на время, она перестанет опасаться за свою жизнь, и, возможно, что благодаря этой разлуке рассудок к ней вернется. Я молода, и сил у меня много. Я думала, что ради нее смогу вынести жизнь в сумасшедшем доме. В то же время я осознавала, что больничная обстановка и те процедуры, через которые мать должна была пройти, могли окончательно ее погубить. Тогда для нее исчезла бы последняя надежда на выздоровление. А я люблю мать. Вот почему я молчала, сэр. Но, дорогая моя, воскликнула. — Вы заблуждались. Это была благородная жертва, но такой жертвы не следовало приносить. Если вы ничего не имеете против, я бы хотел еще раз пожать вам руку. — Видите ли, сэр, у меня не было никого, с кем бы я могла посоветоваться, — пояснила девушка. — Единственный близкий человек, мать, восстала против меня. Тогда я была одинока. Теперь у меня есть друг и она опустила голову на плечо мисс Смит. — Не так, поскольку дело касается вас двоих, — сказал губернатор, — эту жуткую историю нужно рассматривать как тяжелый сон и постараться о ней позабыть. С этим покончено, не так ли? — Покончено для мисс Винсолвинг", возразила мисс Смит. — Но что вы скажете о своем долге губернатора и о моем гражданском долге? не должны ли мы каждый по своему стремиться к тому чтобы провести закон при котором немыслимы были бы подобные ошибки подумайте о том что случилось с этим ребенком ведь это может повториться сегодня завтра это может случиться с любым из нас со мной или с кем нибудь кто вам дорог мисс смит заявил он если это случится с вами Я выступлю свидетелем и докажу, во-первых, что вы самый нормальный человек в нашем штате, и, во-вторых, что, наметив себе цель, вы непременно ее достигнете. Будь у меня ваша интуиция плюс мое честолюбие, я был бы сейчас не губернатором, я бы метил в президенты.